Сегодня в нашей студии кандидат психологических наук, доцент Московского университета управления Людмила Алексеевна Першина, автор учебников по общей и возрастной психологии, и я Стрелов Владимир, э редактор портала Predanie.ru и преподаватель кафедры теологии РГСУ. И мы будем говорить о особенностях работы с аудиторией. Э если э, катехизационная деятельность, э, для многих понятно в том смысле, что что именно передавать, то как это делать. Э, у многих возникают вопросы, недоумения, и, э, именно для этого мы и собрались здесь. Спасибо. Владимир, э, я так понимаю, что я могу делиться своим опытом. Уважаемые слушатели, Я прошу меня извините, если я стану говорить о каких-то совсем простых вещах, известных, наверное, известных. Наверняка каждый из вас уже неодножды выступал перед аудиторией и тем не менее я позволю себе рассказать от начала до конца, как это рекомендуется делать в психологии. Ну, прежде всего, Для того, чтобы установить хороший контакт с аудиторией, нам рекомендуют воспользоваться тишиной. Особенно, когда входишь в молодёжную аудиторию, понятно, что там будет шумно, не сразу тебя заметят. И преподавателю можно просто постоять перед аудиторией некоторое количество времени. Ну, возможно, это будет минута, возможно, две. и посмотреть на аудиторию. Но вот тут я сказала не совсем хорошо. Не на аудиторию, а на лица. Угу. Mm -hmm. Установить с каждым лицом, с каждым человеком по возможности визуальный контакт. Кому-то улыбнуться, кому-то слегка кивнуть, обозначить, показать, что я рад каждому. Я заницу каждого. Я готов к разговору с каждым. И как только корпус каждого человека, чуть-чуть, вы это увидите, подастся вперед, значит, аудитория тоже готова к разговору. Поза говорящего преподавателя должна быть такой, чтобы аудитория видела, что человек тоже готов, хочет говорить, говорить, хочет поделиться, пришёл сюда с желанием рассказать всё, что он знает, и при этом видела, что он чувствует себя абсолютно раскрепощённо и уверенно, потому что он уверен в полезности своего знания. Ну, извините меня за эти детали, но мы рекомендуем э стоять так, чтобы между пятками, ну, что ногами, что пятками было что-нибудь сантиметров 20. Э, руки открыты. И я сразу хочу говорить вот какой момент, то где находятся наши руки, выказывает наше отношение к нашим слушателям. Если я поднимаю руки высоко, я доминирую. Это бывает необходимо, когда мы хотим собрать внимание, привлечь это внимание. Но много поднятых рук быть не должно. Много времени держать руки поднятыми нежелательно. Если мои руки ходят в средней горизонтальной плоскости и тоже открыты, распахнуты, то я перед тетицей в аудитории я говорю с ней на равных. Ну и если мои руки чувца опускаются и корпус наклоняется ниже, это оказывает некую зависимость наю от аудитории. Вот эта поза, на мой взгляд, нежелательна. Итак, визуальный контакт установлен, мы можем говорить с аудиторией. Как желательно построить выступление, так чтобы оно было хорошо структурированным, чётким, понятным. А ну, традиционно всякое выступление состоит из трёх частей. вводная, введение или вступление, основная часть, на которую ложится главная нагрузка, и заключительная часть. Что касается структурирования вступительного нашего слова. Здесь рекомендуется, конечно, приветствие, доброжелательное, и позвольте я такой казуистику, приветливое приветствие. Э, затем представление, если мы впервые встречаемся, есть в этом необходимость. Э, зачем а постановка задач, зачем мы собрались. И вот это так называемая мотивационная часть. Мы этой именно частью вступительных своих слов можем вызвать интерес. И тут надо суметь подобрать те задачи, вот зацепить слушателей э за живое, что называется, чтобы этот интерес появился. Чуть позднее я попробую сказать. что для этого следует сделать. Ну, потом желательно показать структуру предстоящего выступления и выстроить отношения или поединения, я имею в виду, договориться о том, когда можно будет задавать вопросы, э, сразу по ходу или по завершении выступления в письменном виде, можно ли перебивать, можно ли э не соглашаться. зависит от преподавателя. Итак, что касается мотивационной части, чем мы можем вызвать непосредственный интерес хотя бы на какое-то время для начала, да? Угу. Mm -hmm. Чтобы вызвать так называемое непроизвольное, неволевое внимание аудитории. Это может быть ссылка или обращение к собственному опыту. Э, ну, к примеру, Я много раз читал эту тему или выступал с этой темой, и обычно слушателей очень интересовала вот именно эта проблема, поэтому я хочу начать наш разговор с обсуждения или с анализа этой проблемы. Это может быть опора на опыт слушателей. Э я знаю, что вам обычно это интересно, вы с этим не однажды сталкивались. Это может быть э Шутка. Это может быть, ну если это уместно, какой-то лёгкий анекдот, история, случай, от которого мы можем оттолкнуться. Или даже вот такое рабочее. Когда я шёл к вам на лекцию, мне вдруг подумалось, а что если, а как это. И вот с этого мы можем начинать. Можно при этом добавить, что, наверное, это интересно не только мне, а каждому человеку. Вот так. Вот так. мотивация может быть такой. Э, переходим к основной части. Вот здесь мне хотелось бы рассказать о пользовании некоторыми видами информации и о ну, таком некоторым подчинении одной одного вида информации другой. Вот что хочу сказать. Возможно, над этим мало кто задумывался, но иногда случается так, что человек запоминает не главное. Что мы запоминаем то, что нам любопытно, то, что вызвало наш интерес. Но вот эта информация она бывает не главной, к сожалению. Давайте смотреть, всю информацию, которую мы читаем в книгах, слушаем у преподавателей, условно можно разделить на три вида. Наверное, вы со мной согласитесь. Первый вид я назову информационной теоретической. А что это? Это какие-то идеи, положения, законы, постулаты. Собственно, их и надлежит усваивать, они и представляют собой главное познавательное содержание текста. Но беда в том, что вот этот вид информации, он труден для усвоения, ну потому что э, несколько суховат. Без да, вашего позволения мы можем так определить скучноват и на память ложится не очень хорошо. И тогда в работу вступают два обслуживающих вида информации. Мы назовём их аффективной и фактической или фактологической. Что такое фактологическая информация? Это факты, примеры из истории, случаи, иллюстрации, которыми пользуемся мы говорящие для разъяснения, для того, чтобы сделать более понятной информацию теоретическую. Владимир, если я задам вам вопрос, что вы запоминаете в первую очередь из услышанного, то наверняка угадаю ваш ответ. Наверное, это та самая фактическая информация, история, иллюстрации к примеру, да -да -да. верно? Но мы договорились, что это всё-таки не главное. А вот что касается эффективной или эмоциональной информации, это тот способ сделать сказанное нами значимым для человека. Психологи хорошо знают, да и все знают, люди из своего опыта, что запоминается либо то, что нам нравится, либо то, что не нравится, как это ни странно. Индиферентная информация, как правило, уходит. Поэтому, э-э, очень важно вызвать подобное отношение у слушателей. Ну тут могут пригодиться разные средства: жестовые, мимические, улыбка, взгляды, контакты. Э-э ну вот такие слова, э, сигнальные, которые работают или служат привлечению внимания. э формированию внутренних образов. Ну, к примеру, давайте представим себе. Постарайтесь, пожалуйста, это увидеть. Угу. Мм, обратите внимание, я использую глаголы, э, категории визуализация, mm. увидеть, представить. Э, дело в том, что есть некая статистика, показывающая, что человек из услышанного берёт 10% информации. Из увиденного 40, ну, порой даже 60. А из действия все 90%. Mm -hmm. Поэтому очень важно, ну, как минимум, по крайней мере, чтобы человек имел возможность визуально представить себе ту о чём он слышит? Кто, что он да, слышит? Да, да. Потому что из услышанного мы всё-таки берём меньше. Ну и ещё лучше, если удастся аудиторию включить в некоторые действия. Что я имею в виду? Вот когда я предлагаю основную информацию, то мало того, что я оперирую разными видами вот этими тремя видами информации, да, упорядочиваю их, соблюдаю субординацию, главные и две второстепенные. Вот это надо усвоить. Теоретическую информацию мы работаем на неё, мы обслуживаем её. Истории, факты, примеры, детали это важно, но и они работают на усвоение некой, позвольте мне это слово сказать, догмы, истины, mm -hmm. теории, mm -hmm. идеи, верно, закономерности. Mm -hmm. Итак, мало того, что мы стараемся упорядочить, выстроить чёткую иерархию видов информации, но очень важно обратиться к главному каналу получения человеком информации. визуальному каналу с помощью глаголов визуализации. Представьте себе, постарайтесь увидеть, постарайтесь представить. Ну и тем более важно, если нам удастся включить аудиторию в действие. А делаем это мы достаточно простое, подключая умственные операции или операции мышления. Ну, что это? Анализ вместе со слушателями мы Анализируем, мы предлагаем им это делать. Я обращаюсь к вам, Владимир, я говорю: "Пожалуйста, давайте попробуем проанализировать". Я заставляю вас делать эту работу, mm -hmm. осуществлять анализ. Или я прошу вас: "А давайте сравним". И тоже я предлагаю вам работу, действие. И ещё лучше, если э мы предложим работу рукам. Возможно, мы подготовим раздаточный материал, так называемый, и попросим посмотреть, отметить, выделить, э, сказать, пользуясь вот этой самой раздаткой на русском языке, да? Но тут тоже есть определённые правила. Никогда не следует предлагать презентацию или или любую визуальную информацию прежде чем мы сказали о чём-то, потому что слово, как правило, слабее, чем образ. И если образ берёт основное внимание, то слову его достаётся меньше. Мы держим такой порядок, или мы говорим, а затем показываем или делаем это одновременно. Угу. Mm -hmm. Что касается заключения, то э тут традиционно мы занимаемся тем, что резюмируем, то есть мы подводим итог сказанному и в коротком обобщении ещё раз повторяем сказанное. Кстати сказать, для того, чтобы быть хорошо усвоенной информация должна прозвучать хотя бы три раза. У нас получится, что она звучит три раза, да? И ещё, э, есть ну, психология это по-разному называется, магическая семёрка, закон семёрки, седьмица магическая. Э, восьмёрка связана с объёмом внимания и памяти человека. Так вот, психологи рекомендуют, чтобы информация была усвоена как можно м более полным объёмом. Я имею в виду, представленный объём то перегружать смыслами сказанное не стоит. Хорошо, чтобы прозвучало ли, ну, что-нибудь семь информативных единиц. Что это такое? Это мысли, идеи, положения, правила, законы. Их может звучать сколько угодно, но усвоено будет в среднем семь. Это связано с с возможностями человеческой памяти и внимания, как мы уже сказали. Надо сказать, что детское внимание и память имеет меньшие возможности. И если мы работаем э с, ну, условно говоря, с десятилетними детьми, то там мы можем вести речь о пяти-четырёх единицах. Часто можно поймать себя на том, даже очень опытный преподаватель может себя на этом поймать. что части аудитории как бы ушли из поля его зрения. Ну вот известен такой э радиус, что ли, зрения преподавателя неопытного это примерно 30°, градусов, а более опытного 45. И смотрите, так называемая мёртвая зона. Правая часть аудитории нами теряется и левая тоже. Э помните об этом нужно непременно и постоянно и дарить своё внимание тем людям, которые оказались или вышли за радиус нашего зрения, они ответят вам с благодарностью. Вы знаете, порой люди неосознанно даже усаживаются в тот сектор зала, э, которому преподаватель мало уделяет внимания. Ну, это как правило галёрка, и это как правило правая и левая ее часть. и, скажем, уделяя внимание этим секторам, мы привлекаем людей к слушанию, к работе, к восприятию информации. Мы не оставляем их в покое, а следовательно, они не теряют время зря, они работают, они участвуют в усвоении. И, может быть, в этой же связи уместно будет напомнить достаточно известное всем так называемые зоны социального контакта. То есть то расстояние, которые обеспечивают лучшее усвоение информации. Я повторюсь. Конечно, эта информация многим известна, но тем не менее, мы различаем так называемую интимную зону. Человек э впускает в эту зону только самых близких людей. Ну Это какое расстояние? Что-нибудь вот от 15 до 46 см. Почему-то до 46. И если бы я сейчас в разговоре нашем стала вплотную рядом с вами, то, наверное, вы чувствовали бы себя малокомфортно. И у вас бы, наверное, заботило не то, что я о чём я говорю, а как бы скорее э увеличить дистанцию нашу, да? э так называемая э личная зона это расстояние от э 46 см до 1,5 м. Э сюда мы пускаем людей близких, э, кому мы привыкли, с кем мы часто взаимодействуем, это как правило, наши хорошие знакомые и друзья. Ну и э так называемая социальная зоны это то самое расстояние, которое показано выстраивать в учебном взаимодействии от полутора метров до четырёх. Э, -э некоторые преподаватели даже ловят себя на том, что если зал длинный, то они невольно пробегают вперёд с тем, чтобы достать галёрку. Вот э -э это то самое комфортное расстояние, на котором общаются преподаватель и аудитория и принимают друг друга. э, далее идёт так называемая публичная зона. Это зона больших собраний. Расстояние от 4 до 7 м, радиус увеличивается. Ну, конечно, сегодня нам помогают микрофоны, то есть как бы рука говорящего удлиняется, достаёт и тех, кто выходит за этот радиус. Но тем не менее, э, скажем, помнить о том, насколько близок к тебе слушатель, по тому расстоянию, на котором он тебя находится, от тебя находится, очень важно выстраивай своё сообщение. Угу. Спасибо. Значит, сегодня мы э поговорили о том, как структурировать э наш беседу, э о вступлении, о том, как заинтересовать аудиторию только даже войдя в неё. Вот э основной содержательной части, и там мы говорили, вот, э, каким образом нужно разбить информацию на три части для того, чтобы она лучше усваивалась, какая из них главная, какая подчинённая. Кстати, скажите, Владимир, давайте проведём маленький опыт. Э, скажите, пожалуйста, вот когда я говорила о видах информации, был достаточно длинный монолог. И всё-таки Что из сказанного мною следовало бы отнести вот к этой теоретической информации. Но о том, что информация существует вот в трёх видах как раз, да, как такая теоретическая, э, это какие-то идеи, э, фактологическая, которая поддерживает эти идеи с помощью наглядности, и, э, информация, которая вызывает какое-то эмоциональное отношение аудитории. Строго говоря, это чуть ли не три слова, да, угу. которые составили то самое познавательное содержание, сказанное мной. Спасибо. Вы ответили правильно. Напомню вам, что в студии у нас была першина Людмила Алексеевна, кандидат психологических наук, доцент Московского университета управления, автор книг по общей и возрастной психологии. Здравствуйте. Сегодня в нашей студии кандидат психологических наук, доцент Московского университета управления людьми Людмила Алексеевна Першина, автор учебников по общей и возрастной психологии, и я Стрелов Владимир, э редактор портала Predanie.ru и преподаватель кафедры теологии РКСУ. То есть сегодня э мы говорим с вами о особенностях внимания. и памяти. И вы обещали поделиться с одной стороны теоретическими знаниями, а с другой стороны какими-то практическими э секретами, как же это внимание активизировать и э поддерживать. Угу. Хорошо. Э, ну прежде всего немного теории, Владимир. Э, хорошее внимание это то внимание, которое имеет пять положительных характеристик. хорошо развитых характеристик или свойств. Но прежде всего это объём. Объём, как мы уже прежде говорили, человеческого внимания в среднем равен семи информативным единицам. Это я повторюсь, что это. Это могут быть знаки, предметы, э слова, понятия, мысли, в зависимости от того, каким масштабом информации человек оперирует. Ну вот такой традиционный классический опыт проводят психологи. Кладут семь несколько предметов mm -hmm. на столе, просят мгновенно фиксировать взглядом эти предметы, потом, отвернувшись, назвать их. И обычно люди воспроизводят не более семи предметов. Ну, если говорить совсем точно, то э, объём э, измеряется цифрой 7. плюс-минус 2 единицы. Uh -huh. То есть от 5 до 9 в зависимости от индивидуальных особенностей внимания человека. Я напомню, что у детей этот объём, конечно, меньше, от того, какого возраста ребёнок, зависит объём его внимания. Итак, зачем нужно помнить про возможности объёма внимания? За тем, чтобы не допускать информационной перегрузки. в единицу времени, отведённую для лекций, для занятия, не следует давать больше семи информационных единиц. Другое качество внимания, достойное и положительное, это переключение внимания. В зависимости от типа нервной системы человека, а мы различаем мобильный и инертный тип, то есть людей подвижных, активных и медлительных, э, переключение внимания осуществляется ими э по-разному. Первый переключает внимание быстрее, а другие требуют дополнительного времени на переход от одного действия или от одной информации к другой. И если случается вот такая несостыковка преподавателей и слушателей, ну, к примеру, преподаватель относится к мобильному типу, mm -hmm. и он, извините, перескакивает с одной информации на другую. Э, то слушатели, к примеру, условно говоря, инертного типа могут за ним не поспевать. Вот не догоняют они его. Поэтому всегда э нужно держать некий дополнительный ресурс времени, э следить за тем, как откликается аудитория, э чтобы сказанное было или стало услышанным. переключение. А следующее свойство называется устойчивость. Это такая продолжительность, это временная характеристика внимания. И у взрослого человека устойчивость внимания достаточно высока. А взрослый человек может слушать говорящего э и полчаса, и 40 минут, и даже больше. А вот ребёнок, в том числе и подросток, кстати сказать, подростки как раз отличаются тем, что у них наблюдается временный спад вот этих свойств внимания. Э, ну, максимум 10-15 минут, а потом нужно поменять вид деятельности или переключить на другую информацию. Концентрация внимания четвёртое свойство. Это способность э углубляться входить в информацию, погружаться в неё. Если мы говорим, что устойчивость это такая протяжённость временная характеристика внимания, то э концентрация это проявление глубины внимания. Когда человек погружён в информацию, он отвлекается от всего остального, ему ничего не мешает. И Пятое свойство внимания называется распределение. Это способность человека одновременно выполнять несколько видов деятельности. Ну, прямо сразу скажем, что несколько это чересчур, uh -huh. потому что взрослый психически здоровый человек в состоянии одновременно делать всего лишь два дела, и то, если каждый из них хотя бы частично автоматизирован. Uh -huh. поэтому это некий миф, когда мы говорим, что там умеет делать три дела. Ну, вот расхожие байки про Наполеона, Юлия Цезаря, что они умели делать три дела одновременно, это возможно, но, наверное, это очень большая редкость. Э вот это свойство как следует учитывать, когда мы э даём несколько заданий и требуем одновременного выполнения, то мы должны отдавать себе отчёт, что это сложно и практически нереально. Э, то есть те виды действий, которые наши слушатели выполняют, они должны им хотя бы частично быть знакомы, а ещё лучше, если совсем хорошо знакомы. Тогда можно делать несколько дел одновременно. Вот эти, э, свойства внимания в обязательном порядке нужно учитывать, э, когда мы организуем внимание аудитории. И, может быть, стоит сказать о некоторых таких дополнительных уловках, э, вызывания э непроизвольного внимания или внимания интереса. Несколько слов ещё об этом. Значит, мы различаем по видам три вида внимания. Вот это самое непроизвольное, или внимание интерес, произвольное или то внимание, которое требует усилий воли, напряжения. Понятно, что в постоянном напряжении работать человеку И. сложно И. долгое И. время, И. да? Поэтому, э, вот опытный преподаватель, он поступает так. Он вызывает произвольное внимание, а потом работает на непроизвольном. Ну вот то непроизвольное, которое возникло после волевых mm -hmm. усилий, получило название послепроизвольное. Mm -hmm. Так вот самая грамотная работа это работа на послепроизвольное внимание. Я не запутала вас, Владимир? Как это на практике реализовывать? Ну, на практике это, наверное, было бы так. Я бы вошла в аудиторию попросила внимание, э попросила сесть и отучиться, сконцентрироваться на том, что я скажу, и несколько минут, ну, может быть, 4-7 минут э предлагала бы сложную информацию, действительно требующую сосредоточения. Потом, понимая, что аудитория долго не может э работать в таком напряжении, я бы начала пользоваться тем, что мы назвали эффективной и фактической информацией, mm -hmm. Mm -hmm. Э, приводить примеры, э, использовать детали, э, пользоваться тем, что людям интересно. Я бы включила после произвольное внимание, mm -hmm. и тогда мы им слушателям было бы легко, и они не заметили бы, как прошло время. Это так. И ещё, э, несколько слов, возможно, о привлечении внимания и э, о дополнительном расположении аудитории. Э, ну вот я стану сейчас говорить о некоторых техниках, названных в психологии техники оказания влияния. Mm -hmm. Ничего плохого нет в том, что мы оказываем позитивное влияние, привлекая внимание. Вот мне очень нравится приём, который называется, э, или техника, которая называется приём общей судьбы. В чем он состоит? Я не отделяю себя от аудитории. Mm -hmm. Я говорю, мы с вами, mm -hmm. нам с вами. Когда я вхожу в аудиторию взрослых слушателей, я обращаюсь к ним коллеги. Мы вовсе не коллеги, мы занимаемся разными mm -hmm. видами деятельности. Но вот это слово, оно нас сближает. Мы под одной mm -hmm. крышей, мы коллеги. приём общности. Я один из вас, извините. Мне кажется, что это вовсе не приём даже какого-то э влияния в плохом смысле, потому что им пользуется, например, апостол Павел, когда выступает в Ариапаге, обращаясь к своей аудитории. Сначала он говорит: "Я знаю, что вы, афиняне, особенно набожны", но уже через несколько э предложений он э говорит о нас, о мы и так далее. Это можно проверить по книге Деяний апостольских. В психологии этот приём называется приём общей судьбы. Угу. Uh -huh. Он очень хорошо работает. И ещё приём, э, который помогает привлечь внимание и расположить аудиторию, установить контакт приём ансированной похвалы. Угу. Uh -huh. Бывает так, что преподаватель ещё не знает всех достоинств аудитории, но Он ей уже симпатизирует и не скрывает своей симпатии. Это тот случай, когда я говорю: "Для меня, Владимир, большая честь беседовать с вами, и я буду стараться, уважаемые слушатели, быть вам очень полезной и буду стараться соответствовать вашим ожиданиям и буду стараться говорить те вещи, которые помогут в вашей работе". Опять же, вспоминая апостола Павла, э, я вижу, что его послание начинается как раз с того, что он говорит: "Братия, я знаю, что вы не имеете недостатка ни в каком даровании, и вы всё знаете, и вы можете сами наставлять друг друга", э, говорит о том, э, что они являются уже святыми и, э, всячески э подготавливает их к тому, чтобы потом услышать в том числе и некоторые не очень приятные для них вещи, как он э делает, например, в первом послании к коринфянам, где дальше переходит к каким-то безобразиям, которые творятся э в этой церкви. Очевидно, что справедливое определение житейской психологии люди э мощного таланта были очень хорошими житейскими психологами. А научная психология в том числе воспользовалась и их опытом и описала его в некоторых схемах, определениях и предлагает его теперь для пользования тем, кто учится говорить и работать с аудиторией. Выходит так. Да, и я думаю, что это вот важный какой-то разговор, потому что э некоторые из наших слушателей могут быть совершенно неуверены в том, что то, о чём мы сейчас говорим, имеет какое-то отношение к тому, чем они будут заниматься. Но вот как мы видим из этих примеров, э этим пользовались действительно э великие мужи наши, православная церковь, и э это всё вполне может быть применимо. Но меня, бы... знаете, мне вставить маленькую ремарку Коя искренне благодарна вам за ваши иллюстрации, потому что они, как нельзя лучше, по-моему, разъяснили ту теоретическую информацию, которую я произнесла. Мы опять эксплуатируем вот эти три названия: да, да. теоретическая, разъяснённая писью, не фактом, фактом, событием в случае в истории. Спасибо вам. Но у меня вопрос. Мы говорили сейчас о пяти, э-э понятиях, связанных с вниманием, да, свойствах внимания. Как э можно определить, э, что э аудитория, с которой мы работали, э, действительно информацию усвоила? Мм. Mm. Очень хороший вопрос и трудный. Э, но ну, если вы позволите, я ответ на него дам чуть позже, потому что мне хотелось бы придворить ответ ещё одной информации. Э, mm -hmm. значит, в говорении и в усвоении очень важно учитывать не только особенности внимания, но ещё закономерности работы нашей памяти. Э, mm -hmm. у памяти человеческой колоссальные возможности, но они всё-таки не безграничны. И э для того, чтобы ну, была больше гарантия усвоения, говорящему важно пользоваться, помнить и соблюдать э сделовых условиями успешного запоминания некоторые закономерности нашей памяти. Mm -hmm. Я скажу о некоторых из них. Но ну, прежде всего это эффект края. В длинном информационном ряду лучше запоминаются его крайние члены. Другими словами, если я даю большой объём информации, то я должна осознавать, что мои слушатели усвоят то, что я сказала в начале <говорит> и то, что я сказала в конце, лучше, чем то, что прозвучало посередине. Поэтому я и структурирую содержание информации, в связи с этой закономерностью. То, что важно, нужно, непременно, слушайте, вы должны запомнить, я говорю либо в начале, либо в конце. Серединка может несколько, э, исчезнуть, провалиться, извините меня за это слово. Ну и, собственно, как как ещё эта особенность работает в нашей жизни? Вот готовитесь вы к важному выступлению, или студент учится, Угу. У него есть перечень вопросов. Те вопросы, которые для него более ответные, более серьёзные, он начинает рассматривать в начале подготовки угу. или в её конце. Угу. А в серединку так называемые проходящие вопросы, с которыми он более-менее хорошо знаком. Это закономерность. Другая закономерность получила в психологии памяти название эффект Зейгарник. Или это эффект незавершённого действия. Вот тут мне бы хотелось, чтобы вы меня правильно поняли. Я не призываю плохо готовиться к выступлению или м не до конца. Я вот о чём хочу сказать. Э незавершённые действия хранятся в памяти дольше, чем действия завершённые. Всё логично и понятно. Если человек завершил какое-то действие, он поставил точку, и этот вопрос и эта тема для него закрыты. А вот если действие не завершено, и подвал человек в свободные минуты к нему всё-таки возвращается, продолжает об этом думать, э, продолжает анализировать, и таким образом он более привязан и дольше помнит вот это действие. Эффект Зайгарник название дано по фамилии известного российского психолога, из советского психолога Блюмовой Ульфовной Зайгарник. Она этот эффект открыла. И ещё на один момент я хотела бы обратить внимание. Э есть такой термин реминисценция или отсроченное воспроизведение. Замечено, да и, собственно, каждый человек, наверное, может э вспомнить, э кто-то был студентом, кто-то сдавал в школе экзамены. Э вот он готовился на каноне экзамена ночь, э взял билет, прочёл mm -hmm. вопросы. Он помнит, что он готовил эти вопросы, но ничего не помнит больше. проходит какое-то время, человек просто идёт по улице, и что называется, в голове всплывает ответ. Вот прошёл тот самый срок, через который воспроизведение оказалось готовым. Э, это время определяется э что-нибудь э 20-48, а 72 часами. <связь> То есть 2 суток или 3 суток, желательно, чтобы прошли. э от усвоения информации до её воспроизведения. Я это говорю затем, э, чтобы преподаватели, давая домашние задания своим слушателям, помнили, что большой объём информации на завтра воспроизвести будет весьма сложно. Даже стихотворение, школьный учитель задаёт школьникам, и он должен помнить о том, что спрашивать следует, ну, по крайней мере, через 2 дня. но не на завтра. Э иначе малышу будет трудно. Вот эти вещи очень полезно учитывать. Э теперь вернёмся к вашему вопросу, если это не сложно, ещё раз. О том, как же контролировать э усвоение информации, вот то, что внимание было действительно э достаточным для того, чтобы то, что мы доносили, э А вероятно, вы хотели спросить о формах контроля да, знаний, да, да. да? Ну, тоже немного издалека. Э, контроль, конечно, важен, потому что А, если мы не станем осуществлять контроль, то мы будем развивать потребительство. Наши слушатели будут с удовольствием слушать mm -hmm. интересную информацию предлагаемую ими и ничего не давать взамен. Но цель наша научить, значит, мы должны тренировать память, мы должны добиваться того, чтобы э содержание сказанного нами стало э тем содержанием, э которым обладают наши слушатели. Mm -hmm. Верно? Э, поэтому, конечно, контролировать знания необходимо. И в этой связи я хочу с крыгоговоркой проговорить э функции, которые выполняет контроль знаний. Ну, прежде всего, это функция диагностическая, то есть банальное измерение объёма усвоенного. Mm -hmm. Диагностика измерения. Э, контр... проводя контроль знаний, я меряю измеряю то количество информации, которая осталась у моих слушателей. Э, другая функция обучающая. Я обеспечиваю научение благодаря тому, что контролирую знания своих слушателей. Uh -huh. Информация остаётся с ними. А, третья функция прогностическая. Э, проектируя, прогнозируя мм программу Дальнейшее обучение я отталкиваюсь от наличного уровня знаний своих слушателей. Если говорить о видов контроля, то можно различать контроль фронтальный и индивидуальный. Что такое фронтальный контроль? Мы работаем со всей аудиторией, со всеми сразу. Мы задаём вопрос и просим отвечать на него всех. или мы даём много вопросов, устраиваем такое фронтальное, по всему фронту присутствующих обсуждение и получаем представление о том, о том, что усвоили наши слушатели. А что касается индивидуального контроля, то это тот случай, когда мы даём домашнее задание, э, поручение и ведём достаточно продолжительную беседу с одним человеком. Индивидуальная работа может быть как устной, так и письменной. И индивидуальную работу чаще выполняют наши слушатели, готовясь к семинарским занятиям. Э, -э семинар мы определяем как форму контрольного занятия, на котором э, -э на которые слушатели представляют информацию, полученную ими самостоятельно из дополнительных источников, которые, возможно, мы же им и порекомендовали. Вот в этой связи я хочу поделиться своим опытом. Может быть, ничего особенного в этом нет, но есть одна, возможно, это не только моя находка. Значит, при проведении семинара я выстраиваю достаточно жёсткую схему Такую, выступающий, об этом предупреждена аудитория и сам выступающий, делает сообщение или доклад, как угодно мы это назовем. Затем ему задают вопросы э, слушатели, и важной частью его выступления, или вот этого действия, является его вопросы аудитории по тому, как усвоила аудитория, сказанная им. Знаете, чем это важно? Мм. Слушатели знают, что такие вопросы будут, что они будут оцениваться, ответы mm -hmm. на эти вопросы, и они стараются слушать. Mm -hmm. Они не отвлекаются. Mm -hmm. Это работает на вот такую вот обратную связь. Я рекомендую этим пользоваться, это действительно работает очень хорошо. Правильно ли я вас понял, что, например, если мы работаем с какой-то аудиторией и Эм, мы должны не только самостоятельно э что-то доносить до этой аудитории, но и побуждать аудиторию участвовать в процессе добывания информации, давая им какие-то дополнительные источники, обращаясь к ним с тем, чтобы они выступали перед э своими собратьями и э в том числе и вот как раз э задавали такие вопросы, которые помогают держать. Конечно, именно это я и хотела сказать. И в этой связи я ещё раз хочу напомнить то, о чём мы уже прежде говорили. Мы сказали, что из сделанного и из действий человек усваивает 90% информации. Э, то есть я ещё раз хочу сказать, что если слушатель к тому, что он получил от нас, добывает информацию ещё самостоятельно. То есть он делает что-то по её направленное на получение информации новой. Конспектирует, э, работает с источниками, отвечает на вопросы, продумывает вопросы э к тексту. Э это обеспечивает дополнительное усвоение. Это очень хорошее работа. Mm -hmm. Это гарантия усвоения запоминания информации э, связано ещё и с тем э с такой индивидуальной особенностью человека, как ведущий канал получения информации. Или на моём языке это звучит как ведущая репрезентативная система. Mm -hmm. Мы различаем четыре канала или четыре вида репрезентативных систем. аудиальную. Мы берём информацию, хмм, слышимую, визуальную, видимую, э-э, затем кинестетическую, то есть мы берём информацию из движения, прикосновения, ну, как я выражаюсь, руками, кожей. И четвёртый тип людей мы называем думающий тип. То есть, э, эти люди э лучше настроены на информацию смысловую. Uh -huh. Они берут э мысли, э какие-то смысловые схемы, и уже детали, ощутимые, слышимые, видимые для них менее важны. И в зависимости от того э с кем мы работаем. А аудитория, конечно, всегда смешанная. То есть мы должны угодить э всем, мы должны положить информацию, запустить её по каждому каналу, э, значит, вот в зависимости от того, с какой аудиторией мы работаем и какими видами информации мы пользуемся, будет выглядеть усвоение этой информации. То есть я хочу сказать, что идти надо от каждой системы и работать нужно на каждую категорию слушателей. Вот условно предположив, что у нас есть и визуалы, и аудиалы, и думающие, и кинестетики. Поэтому по возможности нужно делать сообщения вот такими многослойными, многоструктурным. Слово сопровождается зрительным образом. Если мы не имеем презентации визуальной, то постараться должны вызвать вот такую внутренний внутреннее видение, uh -huh. внутренний образ, с помощью вот тех самых слов, постарайтесь увидеть. При этом я делаю маленькую паузу, чтобы человек uh -huh. успел увидеть. Постарайтесь представить. Или я говорю, рассчитывая на кинестетиков, почувствуйте. Угу. Uh -huh. uh -huh. Ощутите, пожалуйста, постарайтесь ощутить. Или я предлагаю думающим подумайте. осмыслите, mm -hmm. проанализируйте, сравните, то есть тем mm -hmm. самым я запускаю э механизмы э работы мышления. И э, тогда мы будем иметь хороший результат. Надо, конечно, говорить, что Исследования показывают, э, практически не встречается люди с каким-то одним развитым каналом информации. Как правило, каждый из нас интегрирует все способы или все каналы получения информации. Но тем не менее, какие-то доминируют, какие-то работают лучше. Поэтому, э, Uh -huh. Учитывать это непременно нужно в работе. Я могу сказать про себя, если это можно, что я скорее аудиал. Вот для меня очень важно, э, чтобы мне сказали, чтобы я услышала. Я могу не прочесть объявление, не заметить бумаг на столе. Uh -huh. Это для меня второстепенно. Но большинство людей, и мы прежде про это говорили, что больше люди берут из увиденного. Вот, да, большинство людей относятся к категории визуалов. Поэтому выстраивать эти наглядные образы, визуализировать очень важно в работе с отцом. Угу. Да, спасибо большое э за то, что вы поделились с одной стороны и вот теми знаниями, которые которыми обладает психология как наука, а с другой стороны своим собственным опытом э преподавательским э того, как лучше доносить информацию аудитории для того, чтобы она была воспринята и потом э правильно воспроизведена. Спасибо, Владимир. И я думаю, что дальнейшие наши беседы будут посвящены э о осо... прочим особенностям людей, которые очень важно знать э для построения работы с ними. И в частности, я считаю очень важным разговор о типологии людей в зависимости от того, как они работают с информацией. Угу. Uh -huh. Спасибо большое. Напомню вам, что в студии у нас была Першина Людмила Алексеевна, кандидат психологических наук, доцент Московского университета управления, автор э, книг по общей и возрастной психологии. Здравствуйте. Э-э Сегодня у нас в студии Людмила Алексеевна Першина, кандидат психологических наук, доцент Московского университета управления и автор учебников по общей возрастной психологии. И я Владимир Стрелов, редактор портала Predanie.ru и э преподаватель кафедры теологии ИРГУ. Мы говорим о том, э как лучше работать э с аудиторией э в рамках э катехизации. Э если обычно понятно, что именно говорить, то вот как это делать, э как э правильно э ускорить этот процесс, э далеко не всегда понятно. Э ради этого мы и собрались. И у меня сразу к вам вопрос, Людмила Алексеевна. Э когда мы э входим в аудиторию, то э мы сталкиваемся с очень разнообразной аудиторией. А каких психологических особенностях важно помнить, когда мы с ней будем работать? Вы задали очень серьёзный и важный вопрос, Владимир. А вот прежде всего, мне кажется, нужно понимать то, что происходит с нашими людьми сегодня и в нашей стране. Ну, сейчас только неленивые не, не ругают перестройку и всё, что с ней связано. Но тем не менее, даже не психологи, а психиатры отмечают некоторые особенности изменения сознаний населения. Ну, в их числе вот такие особенности. Дюркгейм когда-то впервые употребил употребил этот термин аномия, аномичное сознание. Э-э легко понять это слово, отрицательная частица а, но ме норма, отсутствие нормы. Я вовсе не хочу э ностальгировать по прошедшим дням, но тем не менее, э в бытность э советской страны мощная идеологическая машина шлифовала достаточно определённое сознание людей, и мы имели чёткие стандартные жизненные ценности. Сегодня, к сожалению, э многие механизмы воспитания утрачены, и растущие поколения, да порой и взрослые, и зрелые люди э ощущают себя растерянными в поисках своих жизненных стержневых ценностей. И Поведение их изменяется в соответствии с этой растерянностью. Они менее уверены в завтрашнем дне, э менее инициативны, более тревожные. Э они вот как стеблинки, которые клонятся туда, куда дует ветер. Вот эту особенность полезно помнить, потому что я думаю, ну что каждый преподаватель сталкивается хотя бы с небольшой группой таких людей в своей аудитории. э и судить или понимать эту особенность можно по тем вопросам, по тем по тому отношению к жизни, которые демонстрируют аномичные люди. Другая особенность сознание. э это может быть макифрении, от слова магия. А сегодняшние газеты пестрят объявлениями от ворожу, приворожу, заворожу, mm -hmm. и, наверное, потому, предложение велико, что есть на него спрос. Э, mm -hmm. что греха таить, определённая группа людей, и думаю, что она не так уж малочисленна, э, имеет такие особенности mm -hmm. сознания. Э, есть какое-то гипертрофированное увлечение таких людей э магическими силами они э пользуются услугами колдунов, попадают в какие-то секты, уходят от ортодоксальной веры, э принятой в нашей стране. И, собственно, можно предположить, что наряду с магией, врени их сознание о кишеется ещё и анамией. Угу. И диссоциальный вариант. Вот такие люди м не несут ответственности за свои поступки, которые частенько не вписываются в социальную норму. Э, они имеют некую обиду на окружающих, на государство, на происходящие в государстве процессы. из-за своей неустроенности в жизни. И э агрессия, которая их достаточно часто характеризует, ими же оправдывается вот таким неудобством, случившимся или имеющим место в их жизни. Вот я в своей практике неоднократно сталкивалась э, с такими проявлениями. Не скажу, чтобы они были ярко выраженными, но тем не менее, э, я думаю, э, когда физическое обучение, как никакое другое, может способствовать гармонизации сознания людей, устранению вот тех деформаций, о которых мы только что с вами говорили. Угу. Если позволите, я тоже как-то прокомментирую, что я наблюдаю, что это подобное. С одной стороны, когда э, вы говорите об аномии, то для меня это вопрос, насколько человек понимает вообще, э, что стоит за понятиями грех, например. Э, как он может оценивать вообще то, что происходит, э, с ним, э, и действительно, насколько он берёт ответственность за то, что с ним происходит, вот это вот то, о чём вы говорили в третьем как раз пункте. э это могли френическое сознание, э, распространено достаточно сильно и как раз в православной среде, когда, например, молитва воспринимается не как разговор с Богом, а как э специальное средство для того, чтобы что-то улучшить в своей жизни, э не всегда даже вступая в какой-то вот личный э контакт с Богом. И действительно, эти все вопросы для нас оказываются очень актуальными. Но, э, это общие тенденции, которые характерны для нашего э современного российского общества. Э, видимо, есть какие-то и э специальные возрастные э, особенности, о которых тоже, наверное, стоит помнить. Конечно. Э, но прежде мне хотелось бы вот на что обратить внимание. Современные психологи Владимир стали меньше значения. придавать возрастным особенностям. Сегодня мы больше говорим об индивидуальных различиях людей и ставим эти различия во главу угла. Конечно, мы этого отрицать не можем, и в другой раз в какой-то возрастной группе мы видим большую вилку различий индивидуальных. Но я, воспитанница советской психологической школы, меня учили э-э потому что возрастные различия чрезвычайно существенные. Я это очень хорошо усвоила и хочу эти различия сейчас вам показать. Ну, поскольку речь идёт э об обучении, вероятно, и молодых людей, и подростков и юношей в том числе, то несколько слов о них. Если вы позволите, я прочту стихотворение Александра Сергеевича Пушкина Паж, в котором Ну, фактически все взрослые особенности подростка прозвучат. Угу. Это можно? Конечно. Итак, 15 лет мне скоро минет, дождусь ли завтрашнего дня, как он вперёд меня подвинет, но и теперь никто не кинет с презрением взглядом на меня. уж я не мальчик. уж над губой смогу свой ус я защепнуть. Я важен, как старик без зубов. И вы слышите мой голос грубый? Попробуй кто меня толкнуть. Пушкин увидел всё. И главное, возрастные изменения подростка, прозвучавшие в стихотворении, и я сейчас о них скажу. Это, конечно, такое напыщенное, я бы сказала. ну такое чрезмерно выражаемое чувство взрослости подростка. И в этой связи, э, претензии подростка на взрослость, они практически безграничны. Конечно, э, в этой связи возникает масса противоречий. С одной стороны, э, подросток требует от окружающих и взрослых, в первую очередь, признания своей взрослости, а с другой стороны, Он, ну, совсем не обладает некоторыми даже элементарными характеристиками взрослых людей. Ну, в частности, он не совсем умеет брать на себя ответственность, принимать какие-то взрослые решения. И частенько можно наблюдать такую картинку, что э-э Вчера ещё отстаивший право на независимость, взрослость подросток просит на утро у родителей денег, канючит, даже капризничает. Вот такое получается несоответствие. И тем не менее, чувство взрослости это центральное стержневое на новообразование подростка. Я хочу повторить, что он имеет максимальные претензии на признание. вот этой взрослости в нём всеми окружающими. Э мы можем говорить э в связи с возрастными особенностями. и о том, что в психологии называется ведущей деятельностью. Так вот, ведущей деятельностью подростков становится нециальное общение со сверстниками. Взрослые, особенно близкие люди, родители, частенько сокрушаются, как много времени уходит на пустословие, телефонные разговоры, тусовки. Ну, на самом деле, э-э это то, что мы называем ведущей деятельностью. Э общение со сверстниками, эмоциональное общение со сверстниками крайне важно для нормативного развития подростка, для его адаптации к среде социальной. Другое дело, чтобы это общение было наполненное желательным для суצума с содержанием. Чтобы не получилось, я прошу прощения за такую метафору пирожок без начинки. Э, mm -hmm. ну и может быть уместно вспомнить пословицу: "Скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты". Да, действительно, сверстник, оказывающий мощное влияние на подростка, тот самый друг, кто определяет и э, поведение и содержание ценностной сферы подростка. Вот о чём ещё хотелось бы говорить, характеризуя подростков. Мм, конечно, э, не все... вот, наверное, какую вещь нужно прежде всего вспомнить. В психологии подростковый возраст э квалифицируется как кризисный. Это означает, что этот возраст решает очень серьёзные задачи развития, и от того, как они будут решены, мы можем говорить либо о поступательном развитии, либо о регрессе, э, либо о стагнации в развитии растущего человека. Я скажу больше, э, некоторые исследователи, обращавшиеся в клиники для изучения возрастных характеристик подростков, называли этот возраст инвалидным. Угу. То есть в жизни подростков случается много того, с чем они не могут справиться, и они доставляют достаточно много проблем, беспокойства значимым, особенно значимым взрослым. Ну, конечно, не все подростки развиваются вот таким образом. И исследователи отмечают три группы или три возможных пути развития подростков. Это так называемый э непрерывный рост, когда взросление происходит незаметным образом, и ребёнок из своего детского состояния Ну, можем говорить абсолютно плавно, перетекает в своё взрослое состояние, характеризующееся тем, что появляется детородная или репродуктивная функция. Собственно, это главный знак взрослости. Угу. Mm -hmm. Ребёнок становится объективно взрослым человеком. Э, второй путь развития может быть назван волнообразным. И дезадаптивные явления встречаются и адаптивные, но преобладают всё-таки адаптивные и явления внутреннего беспорядка, как правило, э получается, отрегулировать, свести на нет и договориться с подростком, взрослым людям. И третий вариант, он называется у нас затруднённым ростом. Ребята, развивающиеся по такому пути развития, частенько попадают в клиники, они нуждаются в помощи. И, к сожалению, прибегают к неблаговидному поведению, ну, определяемому термином делинквитное, девиантное поведение, отклоняющееся от нормы, совершает правонарушения даже. И есть определённый процент ребят, которые прибегают к ЦС к соцсети, то к соцсети дальним попыткам. Чтобы картинка не казалась такой грустной, э давайте попробуем нарисовать что-то вроде психологического портрета подростка. Э какие тенденции, какие особенности поведения характерны и мы их непременно наблюдаем у подростков. Ну, прежде всего, изменяются возможности э подросткового мышления, э появляется много нового э, в этих возможностях. И э, одна из особенностей э мышления подростков, э это критичность. Но частенько в поведении и в отношении особенно к взрослым людям, э эта особенность преобразуется в критикантство. подростки весьма внимательны к ошибкам, промахам взрослых и непременно обратить на них внимание, где-то позлорадствовать, заметить, высмеять. Поэтому готовиться к работе с подростками нужно очень тщательно, чтобы не допускать никаких ошибок. А подросток нетерпим к положению худшего. Он болезненные очень переносят свои неудачи. Поэтому взрослому человеку, работающему с подростком, э, приходится быть бережным, терпимым и очень внимательным и деликатным, характеризуя его поведение и, может быть, э, учебные успехи. Э, подросток очень противоречив в своей дружбе. С одной стороны, он очень требователен к другу, э-э и не допускает э ну, ничего, что хоть как-то могло бы м-м, э ну, характеризовать так называемое предательство в дружбе. А с другой стороны, его интересы оказываются неустойчивые, и он, в общем-то, разбрасывает, может разбрасываться друзьями, может менять дружеские привязанности, обижаться, ревновать, ну и так далее. Возможно, стоит сказать ещё об одной особенности, э, которая касается всех проявлений жизненных подростка. Это разбросанность его интересы вообще. Э и можно даже, наверное, будет наблюдать такую картину, что увлеквшись э обучением и проявляя существенный интерес э к обучению, к академическому, подросток может вдруг потеряться, не прийти на занятия. вполне допустимо, что у него появилось какое-то новое увлечение. Он меняет эти увлечения, ну, не то чтобы каждый день, но достаточно часто. И э, в этом смысле опять же взрослым положено быть терпеливыми, настойчивыми. Подростка нужно возвращать. Следует мотивировать его занятия, следует для этого э вовлекать его в, в скажем, в общественно полезную деятельность, которая может быть в ходе обучения, потому что мы уже говорили, что осознание себя важным, значимым взрослым это очень важно для подростка. А сейчас мы говорили о характеристиках подросткового возраста. Но основная аудитория, с которой возможно придётся столкнуться это молодёжная аудитория. э, когда мы смотрим на Евангелие и на тех учеников, которых выбирает себе сам наш Господь Иисус Христос, то это молодые люди, вот от 18, максимум до 30 лет. Э, каковы, э, особенности этой, э, аудитории? Что для них характерно? Вот этот возрастной период мы квалифицируем как достаточно благополучный, имеющий колоссальные интеллектуальные возможности, собственно, все познавательные процессы, которыми пользуется человек в когнитивной деятельности при добывании знаний, при получении знаний, они достигают в эту пору, ну, скажем, максимального расцвета. Э, поэтому это очень благодарная учебная аудитория. Ну, наверное, стоит обратить внимание на некоторые возможные, ну, скажем, сложности проявления поведенческих, поведенческих проявлений этой аудитории. Что тут может быть? Ну, прежде всего, в психологии, в возрастной психологии сегодня употребляется термин возрастной сегрегации. Я хочу сказать следующее. Вот сегодняшние 20-летние, 18-летние ребята – были рождены в то время, когда семьи не реши... не решались иметь больше одного ребёнка. Трудно это было время, 20 лет назад начиналась перестройка в нашей стране, ломка прежних социальных отношений. Э менялось резко материальное положение многих семей, и вот это э всё обусловило, ну, такую молодетную семью. И смотрите, что получилось. В семьях не было младших детей, о которых старший ребенок мог бы заботиться. И вот, это, вот этот факт он не, не позволял формироваться ответственности за другого. И со старшими контакты часто были немногочисленными, потому что родителям надо было зарабатывать на жизнь. И в семье не было младших детей, о которых старший ребенок мог бы заботиться. И вот вот такая автономность э роста она сформировала вот такую особенность, которую мы только что определили как возрастная сегре сегрегация. И чем это аукается сегодня, мы порой можем удивляться, ну, я не стану подбирать слова. Вот к такому потребительскому настрою некоторых молодых людей. Они готовы брать даже информацию, ну вроде как безвозмездно. Они не всегда готовы э работать самостоятельно, готовиться к контрольным, э аттестационным испытаниям. Они привыкли к тому, что Вот они сами по себе и вроде как многие им должны. Конечно, картинка не такая мрачная. Я просто хочу предупредить возможные поведенческие проявления отдельных молодых людей, ну, чтобы они не шокировали, да? Э, ну, а в целом я хочу повторить, что юношеский возраст, молодость это очень благодатная пора, и особенно для учебной работы. Кроме того, это такое нормативное время установления близости. Э, -э молодые люди устремлены в будущее, э, -э устремлены в поиск э, -э партнёров э, -э для жизни, друзей, э, устремлены в карь в карьерный рост, в профессиональное обучение и в достаточно высокую познавательную активность. Спасибо большое. Э, становится понятнее, как э действительно относиться к этой возрастной аудитории. Но, э, бывает, что э катехизация э ориентируется не на какой-то определённый возраст, а скорее на тех, кто пришёл для того, чтобы узнать у православной вере. И это могут быть люди пожилого или среднего возраста. Э, что характерно для этой группы? Я бы обратила внимание на то, прежде всего, что ну, так называемый средний возраст это тоже возраст большого кризиса. У всех на слуху понятие кризис середины жизни или кризис среднего возраста. И вот те главные симптомы или синдромы, которые проявляются или характеризуют этот кризис. Ну, прежде всего, к сожалению, это соматическое или телесное старение, ну, а также физиологическое старение. Э многие люди не готовы принять это старение. Более того, мы всё-таки живём в обществе геронтофобическом, которое боится старость, которое ну что грех это ведь, часто не уважает старость, закрывает глаза на трудности старых людей. Э, ну и вот это физиологическое и соматическое старение первая неприятность. которые квалифицируют кризисное переживание, которые квалифицируют кризисное развитие людей в людей среднего возраста. Другой синдром, описываемый в науке, это так называемый синдром опустевшего гнезда. К 40-45 годам дети выросли, и даже если они не живут отдельно с семьёй, то их интересы уже далеки от интересов родителей, и большую часть времени они проводят не в семье. И э родители, взрослые люди, э, порой э ну, переживают такую растерянность, э а что мне остаётся? Более того, ну это грустная картинка, если такое случается. В некоторых семьях наблюдается то явление, что с супругом не о чём говорить. Вот дети были тем связующим звеном, той склейкой, которым цементом, на котором семья держалась. А когда они остаются вдвоём, то каждый принадлежит сам себе. Ой, мне самой не нравится картинка, которую я рисую. Ну коль скоро мы говорим о кризисе, я слегка усугубляю эту картинку, да? Ну и третий синдром, собственно, он должен быть, наверное, э, назван. В первых в первом первом это так называемый синдром кризис осмысла жизни, собственно, и кризис среднего возраста называется кризисом смысла жизни. Э, к зрелому возрасту социальные ожидания таковы, что человек должен уже много успеть в своей жизни. Он должен состояться как специалист, профессионал, то есть он должен сделать карьеру, как мы привычно говорим. Он должен иметь, э, ну, определённый материальный статус, социальный статус. и, собственно, все к этому и стремятся в своей жизни и достигают к зрелому возрасту. Но у некоторых людей, кто переживает вот этот кризис, э появляется большое недовольство собой. Э время пролетело очень быстро. И незаметно как подкрался вот этот средний возраст, зрелость. И оказалось, что ты ещё только начинаешь в одной сфере, в другой, в третьей, и ты не успел состояться, ты не успела оправдать своих собственных ожиданий. Я уж не говорю о общественных, да? Вот вот эти возрастные, кризисные проявления, они частенько отягощают жизнь, состояние э взрослых людей вносят противоречивость в их отношение к себе, к окружающим, э провоцируют конфликтное поведение, э недовольство собой и недовольство, к сожалению, окружающими. Ну я повторю, что это крайняя картина, э крайний вариант развития кризиса. Я намеренно говорила о кризисных проявлениях, потому что они могут сказаться на выстраивании отношений с созрелая аудиторией в ходе этого физического обучения. Ну, а если говорить об адаптивном протекании взрослой жизни, то тут, конечно, э много очень положительных и зрелых характеристикам, мы можем обозначить именно тех характеристик, на которые можем опираться. Появляется то, что принято называть житейской мудростью. Э взрослые люди более осторожны, более ответственны при принятии решений. Э они частенько ведут себя по принципу семь раз отмерь, один раз отрежь. Они очень вдумчиво относятся к ситуациям, с которыми они сталкиваются в жизни. Это нормальное поведение для взрослого человека. Что касается их учебных возможностей, то тут вот на что стоит обратить внимание. Э, конечно, скорость образования временных нервных связей, несколько замедляется, и поэтому усвоение нового у взрослых людей протекает несколько сложнее. Они нуждаются в большем числе повторений. Э, но, э, вот зато э возможности их аналитического мышления, хмм, ну я скажу, становятся просто роскошными. И они компенсируют трудности с запоминанием новой информации. Э очень хорошо развита дедуктивная логика у взрослых людей. Я хочу сказать, что наиболее естественный ход их суждений от общего к частному. Собственно, мы об этом говорили э прежде и подача Учебная информация может выстраиваться согласно дедуктивной логике. Мы предлагаем некий общий тезис или то, что мы называли теоретической информацией, да, а потом даём иллюстративный комментарий в виде фактов, примеров, случаев, историй, разъясняя и способствуя запоминанию взрослым человеком важной информации. А вот что касается совсем пожилых. Э бывает так, что э и в 50, и в 60 лет человек вдруг чувствует, что Господь его призвал, и он идёт для того, чтобы узнать что-то о вере. Э, что здесь следует учитывать? И у меня параллельный ещё вопрос: как быть, если в аудитории, которая преимущественно состоит, может быть, из молодёжи или людей среднего возраста, оказываются вдруг пожилые люди? Нужно ли их э попросить сформировать отдельную группу или можно их включать в общий процесс, но как-то учитывать их особенности. Меч хороший вопрос, и он достаточно трудный. Я пока не готова дать односна... однозначного ответа, давайте будем рассуждать. Э Ну, очевидно, мы наблюдаем нашу жизнь сегодняшнюю, очевидно, что э возрастная группа пожилых людей неоднородная. Есть категории людей, э, которые можно квалифицировать как активная творческая старость. Эти люди прожили продуктивную жизнь и сейчас они имеют свободное время, которые готовы заполнить интересной информацией. интересной новой деятельностью. И я думаю, что те, кто приходит на обучение, стремятся к продолжению своего развития, в том числе интеллектуального и познавательного. Это в том числе или, может быть, главным образом, люди вот этой категории. Э, есть люди, переживающие определённые жизненные трудности, но, собственно, э нормативной жизненной трудностью пожилых людей является одиночество. И мы с вами, наверное, можем допустить, что в нашу учебную аудиторию придут люди, уходящие от одиночества, ищущие себе э соратников. И это несколько иная категория, э, которая требует дополнительного внимания, которая может быть нуждается в таком терпеливом участии в выслушивании, они будут искать поводов для того, чтобы продолжить индивидуальное общение после занятий. И они нуждаются в таком общении, и это общение им желательно э предложить. Ну а что касается э вопрос, стоит ли учить таких людей отдельно или э возможно, они э уместны будут в общей группе обучающихся. Я не знаю, есть ли тут однозначный ответ. Э, наверное, тот подскажет опыт и реальная система отношений, которая будет складываться в учебной группе. Э, знаете, в чём дело? Э, есть хмм такая потребность взрослых и пожилых людей, которые в психологии названа генеративность, потребность э делиться своим опытом, учить тех, кто меньше знает и меньше умеет. И возможно, вот такая возрастная группа э генеративных людей, имеющих такую потребность, она будет хорошим помощником преподавателю, лектору, э который возьмёт на себя дополнительную инициативу, дополнительную проведение обучения. Ну, а если так не будет складываться, то возможно, это будет отдельная группа обучающихся, которые имеют вот ту специфику усвоения новой информации, о которой мы говорили. Э, эти люди будут нуждаться в большей аналитической деятельности, э, в и, возможно, Их самостоятельные задания будут более объёмными, потому что эти люди готовы философствовать, готовы рассуждать, им позволяет делать это их взрослые интеллектуальные возможности. Спасибо большое. А с нами сегодня в студии была Людмила Алексеевна Першина, кандидат психологических наук, доцент Московского университета управления. автор э учебников по общей возрастной психологии, и я Владимир Стрелов, редактор портала Predanie.ru и э преподаватель кафедры теологии РГСУ. Здравствуйте. В нашей студии э Людмила Алексеевна Першина, кандидат психологических наук, доцент э Московского университета. управление и автор учебника по общей возрастной психологии. И я Владимир Стрелов, редактор портала Преданеру и преподаватель кафедры теологии РГСУ. Мы продолжаем говорить о работе с аудиторией в процессе э катехизации, э в процессе миссионерской деятельности. И э у меня сразу вопрос к вам, Людмила Алексеевна. Мы говорили по возрастных характеристиках разных групп нашего российского населения, ну и вообще, э, населения, наверное, земного шара. Ну э, и мы э, отметили какие-то определённые особенности, присущие именно нашему обществу. А, э, но также вы заметили, что в современной психологии принято обращать внимание на индивидуальные психологические особенности личности. На что, э, может быть, в первую очередь имеет э смысл обратить такое внимание. Угу. Uh -huh. Спасибо. Очень интересный вопрос. И я люблю говорить на эту тему, потому что человек э уникален, и он стремится к к проявлению своей уникальности и имеет потребность в признании этой уникальности. Ну вот давайте об этом поговорим. Для удобства изучения человеческая уникальность всё-таки каким-то образом должна быть типизирована, верно ведь, да? И я думаю, что имеет смысл э обратить внимание на некоторые темпераментальные особенности людей, которые непряменным образом проявляются в большой аудитории, и их невозможно не заметить и нельзя на них не реагировать. Иначе мы можем потерять слушателя, неподтверждение или недостаточное внимание этому слушателю ему не понравится. Вот на какие бы ну такие ключевые, что ли, темпераментальные характеристики я хотела бы ваше внимание обратить. Ну вот всем известные четыре названия, предложенные ещё давным-давно Гиппократом. Мы различаем холериков, сангвиников, флегматиков и меланхоликов. При этом мы хорошо знаем, что чистых темпераментов не существует. Все мы являем собой какое-то интегрированное образование, но определённые поведенческие доминанты всё-таки присутствует. Вот что можно ждать от людей с холерической доминантой. Это так называемые безасудишные люди. Их всегда много. Они заполняют собой коммуникативное пространство. Они имеют очень высокий темп реакции. Они мгновенно реагируют на происходящее. Непременно задают вопросы. Вот они участвуют во всём. При этом они могут недослушивать, <laughs> перебивать, э вызывать, может даже, неудовольствие преподавателя, но Мы терпим это, потому что Чек делает это не специально. Mm -hmm. Это делает его темперамент. Э, холерики могут нести с собой такое конфликтное начало, потому что э мы говорим, что вся психическая жизнь э человека обуславливается двумя процессами возбуждение и торможение. Так вот, возбуждение бьёт ключом mm -hmm. у холериков и их возбудимость делает их источником конфликта. Но при этом холерики очень работоспособные, они заряжены на деятельность. И вот два золотых правила я рекомендовала помнить: преподавателю каждому бы прежде всего не оставлять холерика без дела, и, иначе он найдёт себе дело и, возможно, своим делом будет мешать деятельности аудитории. И ещё, на холерика не следует давить, повышать на него голос, потому что это непременно вернётся к нам бумерангом. Мы только что проговорили о возможной конфликтности холерика. Что касается сангвиника, то наш известный физиолог Иван Петрович Павлов когда-то назвал его идеальным типом. Это люди, чрезвычайно комфортные, лёгкие в общении, э во всех своих поведенческих проявлениях. Вот мы говорим, что они легки на подъём, они очень быстро откликаются на любые наши предложения. Они хорошо контактируют с окружающими, очень доброжелательны, их легко узнать по улыбчивости дополнительной. Вот они распахнуты для контакта. Ну, у сангвиников тоже есть э некоторая особенность. Вот они порой могут не доводить начатое до конца. И не потому, что силы их иссякли, а интерес пропал. А и ещё э они могут э отличаться некоторым непостоянством в привязанностях, в своих интересах, э в выборе жизненных ценностей. И это та возможная группа слушателей, которая легко приходит и так же легко уходит. Поэтому э сангвиника желательна э удивлять новым, неожиданным, интересным, э, привлекать его к деятельности, чтобы вот этот интерес не иссякал у него. Ну и ещё сангвиник нуждается в повышенном самоконтроле и внешнем контроле, потому что, как мы уже сказали, он склонен не доводить начатые до конца. Что касается флегматиков, то любопытной особенностью этих людей является их специфический темп психической деятельности, темп реагирования. Вот об этом очень важно помнить. Он в полтора-два раза ниже, чем у прочих темпераментов. Ну, условно говоря, если другому человеку на то, чтобы услышать вопрос и на него отреагировать, требуется 10-11 секунд. Угу. Mm -hmm. То флегматику, соответственно, решать арифметические задачи, да? И смотрите, что может получиться. Как шутят частенько молодёжь, флегматик может не догонять аудиторию. но тут мне бы не хотелось, чтобы характеристика флегматика выглядела ущербно. Нет, это вовсе не так. Дело в том, что э на выполнение определённой деятельности флегматик затратит то же количество времени. Но вот распределение активности внутри этого времени у него будет своё. Вот про русских говорят, мы долго запрягаем, да потом быстро едем, да? Вот, пожалуй, то же самое можно сказать и про флегматика. Больше времени он потратит на планирование деятельности, на некую раскачку и может даже произвести впечатление ленивого человека. Вот кого мы называем ленивым? Того, кто не сразу начинает действовать, да, включать свою активность. Ну, Зато потом, когда он настроится на работу, когда он будет готов к ней, он начнёт её выполнять очень дисциплинированно и очень качественно. И результат работы флегматика иногда даже не нужно проверять. Он сам себе самый главный контролёр. Я хочу ищу такую метафору использовать для характеристики флегматика. Вот вы знаете, как как маховик нужно сначала приложить дополнительные усилия, чтобы столкнуть с места, mm -hmm. раскачать, а потом этот маховик начинает крутиться ровно, надёжно и без сбоев. Вот так работает и флегматик. Значит, в учебной работе с флегматиком э показано учитывать Я такую общую фразу скажу: его индивидуальный темп деятельности. Давать ему возможность самому самостоятельно планировать свою деятельность. И может быть, э выслушивая ответы флегматиков, давать ему дополнительное время, заранее предупреждать о том, что вы хотели бы услышать его сегодня, чтобы флегматик имел время вот на такую настройку. Что касается людей меланхолического склада, то здесь такая есть особенность. Ну, я второй раз использую э Это неудобное слово, когда характеризовало подростков. И сейчас тот же Иван Петрович Павлов назвал, э, ну, известно, что он работал с собаками при изучении темпераментов, да, вырабатывал у них условные рефлексы. Так вот, собак меланхолического склада он назвал инвалидным типом. Ну, это обидное название мы можем сегодня с уверенности снять, потому что ученики Павлова в городе Перми в 53 году э открыли важнейшее качество меланхолика, которое позволяет назвать его нашим национальным достоянием это высокая чувствительность сенсоров или очень высокая чувствительность сенсорную. И э Что я хочу, собственно, сказать этим? Вот э -э, меланхолик берёт раздражитель э, э очень небольшой величины. У него очень низкий порог э, э абсолютный порог ощущения. Или как это в жизни бывает? Вот меланхолику бы чего-то ни знать и не слышать об этом, пропустить мимо ушей, да у него не получается. Ну, я позволю себе такой сленг. Вот за него цепляется всё. Он реагирует на малейшие раздражители, и в этом смысле у него невысокая помехоустойчивость, в психологии есть такой термин, резистентность mm -hmm. или помехоустойчивость, у меланхолика она очень сильная. мало выражена, снижена да? де, uh, э, то есть будем говорить, что сензитивность или чувствительность находится в обратной пропорциональной зависимости да. с резистентностью или помехоустойчивостью. И что отсюда следует? Конечно, меланхолик нуждается в щадящем режиме деятельности, он быстрее других устаёт. Следовательно, он нуждается в отдыхе. Ну, и в этическом плане он нуждается в поддержке, потому что э часто мы наблюдаем достаточно часто, что люди меланхолического склада, недостаточно уверены в себе, у них может быть не очень высокая самооценка. При этом это люди с очень высокой, как правило, очень высокой нравственной планки, очень хорошие труженики и в нормальных, хороших жизненных условиях в учебных условиях они проявляют себя очень достойно, вызывают симпатию, они являются опорой. Я думаю, это та самая опора для преподавателя в каком-то физическом обучении. Другое дело, что вот это правило щадить меланхолика нам не следует забывать. Вот так бы я характеризовала темпераментальные или природные особенности. Я должна сказать, что к взрослому возрасту, к взрослости или к зрелости эти особенности эм, нивелируются чертами характера, который выстраивается на фундаменте темперамента. И люди компенсируют недостатки одного темперамента. а какими-то чертами характера и ведут себя абсолютно адаптивно. И в другой раз даже сложно угадать, э, к какому типу темперамента можно отнести того или другого человека. Ну а вот в детском, в подростковом возрасте темпераменты как на ладони заметны, и их, конечно, помнить важно об их особенностях и адаптировать к ним, к этим особенностям. условие деятельности. И, может быть, один из последних вопросов. Э, вы упомянули черты характера, есть такое понятие акцентуация. Э, это что-то э более э относящееся скорее к сфере не просто психология, а иногда даже психиатрии. Э, и вот, э, что здесь нужно? э как вычислить тех людей, которые имеют какие-то характерологические особенности, которые могут помешать э учебному процессу. Тоже очень интересный вопрос. О, Владимир, ну я думаю, что имеет смысл говорить не о всех акцентуациях, а, может быть, о некоторых, именно о тех, которые э привлекают во внимание внимание аудитории, преподавателей, а порой даже мешают учебному процессу. Несколько слов вообще в термине акцентуация. От слова акцент, усиление, выпячивание. Я хочу сказать, что какие-то характеристики человека настолько развиты, настолько часто проявляются, бросаются в глаза, что делают его поведение особенным, специфичным. А теперь э к какой области знаний отнести акцентуантов, чьи это хлеб психологов или психиатров? Ну, я отвечу несколько уклончиво, если вы мне разрешите. Э вы знаете, как если бы мы расположили на одном полюсе людей психической нормы, а на другом патопии то акцентуанты оказались бы посередине. То есть это пограничное состояние человека. Ну, иногда я позволяю себе такие жёсткие определения. Я говорю: "Шаг в сторону, и ты mm -hmm. да, можешь оказаться, ну, тем не менее, акцентуантом. С акцентуантами работают психологи". Ну, вот я не знаю, Шутке ради или Интриге ради, я могу сказать следующее: гипотетична на планете только 6% людей, которые не имеют э ни одной ни одного акцентированного проявления. 94% людей что-нибудь, да, mm -hmm. зацепили. Ну вот ещё э один вопрос в этой связи норма это или, или не норма? Выходит дело что такая массовая норма, да? И мы договорились, что мы проговорим некоторые акцентуации, которые могут помешать работе или, ну, созда создать какие-то особенные э, ситуации в учебной работе. Вот в первую очередь, я стала бы говорить о так называемых демонстративных людях. У них есть ещё второе название истероиды. Но это крайняя форма э демонстративности. Вот вы знаете, как Чтобы правильно относиться, понимать особенности поведения этих людей, важно очень знать, хмм, вот одну их специфическое отличие от прочих людей. У них очень сильная развита потребность привлечения внешнего внимания. В психологии есть такой термин подтверждение. Так вот у них очень сильно развита потребность в подтверждении. Вот чтобы как-то это прочувствовать, я попробую э такие использовать метафоры. Э мы м настолько привыкаем к вниманию наших близких и вообще окружающих наш, нас людей, что не замечаем его. И Ну, могу я так сказать, чувствуем все как рыбы в воде, когда взаимодействуем с привычным для нас кругом людей. Ну вот это подобно тому, как человек не замечает, когда у него не болит голова. Он не замечает своей головы, он забывает о ней. Э и только когда она начинает болеть, он вспоминает, что есть такая часть его тела. Э или мы не замечаем воздуха. Когда его достаточно, свежего, хорошего, и только когда в помещении становится душно, и нам становится трудно дышать, мы начинаем это замечать. Так вот, так же обстоят дела и с вниманием окружающих. Э, когда его достаточно, нам комфортно, приятно, и мы чувствуем себя абсолютно адаптивно. Ну как только э, скажем, возникает напряжение в отношении с кем-то. Вот вы пришли на работу, а с вами ваш коллега не постояллся почему-то, или не посмотрел в вашу сторону, он вас не подтвердил. И вам уже становится не очень комфортно. У вас появились разные предчувствия, да? Вот вернусь к демонстративным людям. Мы сказали, что их потребность в подтверждении или во внимании чрезвычайно велика и ну, какая-то даже ненасытность в этом плане у них присутствует. И Ну, я, конечно, сейчас тоже усугубляю картинку и такую крайнюю даю характеристику, да, она скорее уже характеризирует патейный вариант развития. Но я это делаю намеренно, чтобы это было более ощутимо, да? М-м, я так скажу, что демонстративные люди, они всё время работают, они всё время что-то делают для того, чтобы привлечь э внимание окружающих. И вы знаете, как у них есть для этого немало возможностей. Они, как правило, красноречивы, очень выразительные внешне, очень подвижные. И вольно или невольно мы даём им своё внимание, мы обращаем на них внимание. Но почему мы решили, казалось бы, ну и что особенного, да? Ну, вот такой человек и здорово, и он яркий, он заметный, более того, целый ряд профессий востребуют демонстративных людей. Но ну, посмотрите, артист не будет хорошим артистом, если он не умеет привлечь к себе внимание. Преподаватель тоже не будет интересным, если он не привлекает к себе внимание. Политики, журналисты, торговые агенты и люди прочих специальностей, публичных профессий, э-э, наверное, должны быть демонстративные, чтобы быть успешными. Тогда почему мы об этом говорим? Да всё дело в том, что вот мы, мы уже знаем, что демонстративный человек всё время привлекает к себе внимание, то же самое он делает и в учебной аудитории. Ну вот, как это проявляется? Он частенько выскакивает с лишним вопросом, с лишним замечанием, с ненужным порой комментарием. И меш... может мешать таким образом работать. Если говорить вовсе о маленьких детях, которые, может быть, это дети младшего школьного возраста и даже подростки, кстати сказать, э акцентуированные характеры вот очень выпукло видны в подростковом возрасте. Э вот они даже, вы знаете, э что делают во время учебных занятий, нередко это можно наблюдать. они даже вот такое, э, скажем, нежелательное поведение используют, чтобы привлечь внимание учителя. И когда ему сделают замечание, даже поругают, э, такой подросток или ребёнок может даже горделиво поглядывать на одноклассников, что вот вот вот на меня обратили внимание. У меня это теперь есть. Э, ну, это, скажем, не нужно рассматривать в этом какую-то специальную вредность или хулиганство, потому что ребёнок порой э ну не отдаёт себя отчёта в том, что у него есть такая очень сильно выраженная потребность и что он что-то делает дополнительно для привлечения внимания. Но, да, собственно, и взрослый человек. Вот он такой, это его особенность. Конечно, я повторюсь, э присутствие такого слушателя в аудитории не всегда удобно, хотя его особенность можно, что называется, использовать и в во благо, да. Э можно опираться на него, обращаться к нему с вопросами, э и тем самым оживлять учебное занятие или, может быть, предупреждать его. Ну, могу я так выразиться, выходки, э э и э давать ему то внимание, в котором у него есть дополнительная потребность. Лишний раз кивнуть, э обратиться опять же к нему с вопросом, э каким-то образом ещё взглянуть на него, где-то может дожёлубнуться, подмигнуть, вот дать то внимание, которое такой слушатель естественно требует и нуждается. Ну вот На такую дополнительную особенность демонстративного человека я хотела бы также дополнительно обратить внимание. Э, вы знаете, как мы проговорили, то неудобство, что демонстративный человек может быть попросту надоедлив, mm -hmm. да? Запасемся терпением и будем предупреждать его э демонстративность. Но что ещё может быть? Такие люди могут подводить. Поэтому, э, когда мы даём какие-то учебные поручения и рассчитываем на их выполнение, то не стоит слишком уж обольщаться в отношении демонстративного человека. Я Владимир повторюсь, что я рисую крайнюю степень проявления демонстративности вовсе не обязательно, чтобы каждый яркий публичный человек, который относится к категории демонстративных людей, подводил, чтобы вот этот ярлычок к нему не приклеился я. Не хочу этого. Так вот, э, знаете, как случается, порой демонстративные люди много усилий тратят на привлечение внимания и, собственно, поддерживают э свою успешность в глазах других людей, именно внешними своими проявлениями, недорабатывая внутреннее содержание. им ничего не стоит пообещать, помочь, сделать, ну при этом серьёзного значения своим обещаниям они могут mm -hmm. всякий раз я повторяю это слово могут mm -hmm. не предавать. И более того, э когда вы изумлённо э в, в недоумении зададите вопрос, ну как же так, то ну, скажем, переложить вину на вас могут. Вы недостаточно чётко обозначили сроки или не чётко сформулировали задачу, или вот вот вот не хватило mm -hmm. от вас чёткости и дела не демонстративным человеке. Моя мамочка часто про произносила такую пословицу. Она говорила: "На личике яичка, в серёдочке болтыш". Вот иногда демонстративные люди очень похожие. на этой ичке, в серёдочке, которого болтыш. Ну и, и тем более, наверное, такие люди нуждаются в коррекции и специалистов. И, наверное, тем более для них будет весьма полезным катехизическое обучение, потому что в нём много примеров, я думаю, да, полезных со скитской, как работать с такими состояниями. Да. Да. И э два слова по поводу второго названия изгроет. Вот иногда случается, что люди начинают дистанцироваться от демонстративных людей. Ну вот, смотрите, надоедливые, подводят, не хочется иметь с ними дела. И вокруг демонстративной чеки образуется вакуум. И тогда он начинает прибегать к сверхсильным средствам привлечения внимания. плоть до суицида. Но при этом э он вовсе не планирует э свести счёты с жизнью. Вот для него важно, чтобы опять же другие обратили на него внимание и пожалели о том, что отстранились от него. Вот если вы позволите, я такую аналогию использую. Все мы были детьми, всех нас ругали родители. И, возможно, у кого-то кто-то помнит такую ситуацию, когда он представлял, как сильно заболел или вовсе умер, mm -hmm. и как при этом маме плохо, как она жалеет о том, что э, было несправедливо. Э, Абсолютные аналогии тому, что происходит э с демонстративным акцентуантом. он не думает о том, что с ним, насколько плохо ему вот в этой тяжёлой ситуации. Он думает о реакции другого, и в этом смысле он может совершать промечивые поступки, которые приведут к нежелательным для него и для других результатам. И если, ну, вы позволите мне говорить о некоторых рекомендациях, то вот выбор невелик. Конечно, это коррекция, конечно, это воспитательная работа, главное, чтобы э и тогда коррекция случится, главное, чтобы человек понял эту свою особенность, mm -hmm. чтобы он использовал свои рефлексивные возможности, сумел увидеть себя со стороны и у него появилось желание исправить эту особенность. Тогда всё будет нормально, он будет держать её. э на контроле. Ну, пока этого не случилось и в нашем окружении есть демонстративные люди, и они порой злоупотребляют нашим вниманием, то тут я такую бы дала рекомендацию: нам следует их подтверждать всё-таки, чтобы не травмировать. Mm -hmm. Потому что дефицит внимания они переживают очень драматично. Спасибо большое. Когда мы говорили вообще о акцентуациях, э, я вспомнил тот образ, который у меня возник как раз э в моей собственной работе, э с э, добровольцами. Э, я сам как-то переживал как раз момент, когда один человек, не дополучивший от меня внимания, его э потребовал в какой-то такой невозможной форме. И вот вспомнилось о том, что апостол Павел говорит о глиняных сосудах. Э и э все мы в каком-то смысле, наверное, являемся вот такими вот глиняными сосудами, э с некоторыми трещинами. У кого-то эти трещины могут быть э больше. как у человека с сильными акцентуациями. У кого-то их вообще не может может и не быть, как у тех э 6%, которые э таких акцентуаций не имеют. И вот вопрос, что с этим делать? Когда э мы смотрим на это не с точки зрения просто человеческой логики, но э то как Бог это использует, э становится очевидным, что Бог как раз может использовать эти щели для того, чтобы через это э делиться с другими людьми как-то своей благодатью. И как раз становится очевидным, что вот человек может быть с особенностями, но Бог через него очень активно как-то действует, и становится гораздо ярче видна вот эта вот благодать Божья. И наоборот, человек, который может быть э гармоничный и цельный, часто в буге как будто бы и не нуждается. И только отдельные религиозные гении могут сочетать и полную цельность, и э вот такую вот полную самоотдачу. Ну вот это вот мои какие-то такие наблюдения. На мой взгляд, они интересные и верные. Спасибо большое. Э с нами сегодня в студии была Людмила Алексеевна Першина.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 И, э, у меня сразу вопрос к вам, Людмила Алексеевна. Бывают такие ситуации, когда э кто-то в аудитории настроен враждебно или преследует какие-то свои собственные цели. Э, как это распознать и как реагировать на провокации, э, особенно тем, кто только начинает вот подобную деятельность? Очень хороший вопрос. Я всякий раз это говорю, потому что Владимир, на мой взгляд, вы зрите в корень, и вы, будучи преподавателем, очень хорошо знаете, что в учебной аудитории могут возникнуть самые разные ситуации, и тут готовность номер 1 всегда должна быть, да? Мы же живые люди. Э, бывает и самочувствие является причиной нашей недостаточно хорошей реакции. А бывает так, что наши слушатели тоже имеют какое-то своё самочувствие, э, которое неудобно нам. Вот тут о чём можно говорить и о чём полезно помнить? Э, ну, прежде всего, очень важно научиться, а этому можно научиться, э, иметь хорошую обратную связь. Э, ну, что называется, держать руку на пульсе. стараться не упускать из внимания э ни одного человека в своей аудитории. Вот я, когда наработала какой-то опыт преподавания, я даже вот ставила себе такую задачу, я выбирала слушателя э ну, которому вовсе не нужно м э, слушать меня он с другим настроением, с другим состоянием его заставили. Он не должен. Я сейчас говорю о взрослых слушателях. И я работала исключительно на него, и если я его вывлекала в работу, то это была моя маленькая победа, и я была довольна своим занятием, своей лекцией. Так вот, э какими же способами можно попробовать наладить и удерживать вот ту обратную связь с аудиторией, о которой мы только что проговорили. Вот использовать то, о чём я только что сказала, найти своего слушателя. Это не обязательно должен быть человек, э, случайный, случайно зашедший в аудиторию. А может быть, тот, который сидит в первом ряду, и он хочет побольше взять информации и работать на этого слушателя, а через него и на всю аудиторию. Когда он станет вашим помощником, он станет э привлекать, притягивать к себе и всех остальных. Ну и это достаточно простые способы э задавания вопросов аудитории с тем, чтобы периодически, ну, я могу использовать это слово, подстёгивать, привлекать внимание людей, потому что э, внимание свойственно, к сожалению, рассеиваться. Люди могут отвлекаться, каким бы интересным не было выступление лектора. Ну, что это может быть? Э-э К примеру, я периодически могу даже прерывая себя на полуслове обращаться к аудитории с вопросами вроде э не душно ли, может быть, включить кондиционер uh -huh. или э достаточно ли света, может быть, или может быть, убрать лишнее освещение. Или э подскажите, пожалуйста, я в другой раз намеренно забываю слова. Э, как это лучше сказать? Помогите, пожалуйста, не могу подобрать слово. И люди старательно ищут это слово, потом я вспоминаю. Редко кто попадает в то слово, которое я хотела использовать, но они искренне помогают. Или я намеренно теряю мысль. Этого не стоит делать начинающему преподавателю, потому что он и реально может потерять. и мне помогают найти эту мысль, и вот по тому, насколько аудитория следит за мной, находит мою мысль, помогает мне её догнать, я вижу, э, насколько продуктивно я работаю. Ну, собственно, придумки могут быть самые разные, и каждый лектор идёт от себя, Ну, э, я только хочу то сказать, чтобы контакт с аудиторией должен быть постоянным. Нам не следует увлекаться монологами. Э более продуктивное учебное занятие это занятие диалог, а то и дискуссия. Mm -hmm. Но опять же, начинающему преподавателю не стоит рисковать, вступать в дискуссию с аудиторией. Тем не менее, иной раз занятие приобретает форму дискуссии. И вот как в той песне поётся, находится злобный зритель в десятом ряду, которому что-нибудь да не так, с чем-то он доне да согласен. Э это, конечно, здорово, когда находится такой оппонент, потому что э он даёт тебе опыт, и собственно, и занятия это получается более живым и интересным, и его вопросы, они э привлекают внимание аудитории к сказанному, и это здорово, но э надо учиться быть готовым цивилизованно дискутировать с этим слушателем. Вот в этой связи какие вещи я хотела бы подсказать. Если имеет место э неожиданный вопрос. Вот он неожиданный вопрос. А лектор может быть относиться к людям флегматичного темперамента, и ему нужна некая пауза э, на то, чтобы, ну, буквально сообразить. Он знает, как ответить, но э ему нужно время. И так вот, чтобы не зависала такая пауза в аудитории, можно иметь, я так скажу, на языке готовые вопросы. Ну, такие как. А что вы сами думаете на этот uh -huh. счёт? Или наверняка у вас есть своё мнение? Uh -huh. Скажите его, пожалуйста. Да, такого. да, да. Или это может быть оценка? Какой интересный вопрос. Э, я произношу свою заготовленную, вот такую домашнюю заготовку, и в это время я э думаю, как я стану отвечать. Или я прошу помочь аудиторию, скажу: "Ой, как здорово, хорошо, что вы об этом спрашиваете. Да? Скажите, что вы думаете на этот счёт? Э, то есть о чём я сейчас говорю? О умении держать паузу. И вот это умение, вы знаете, оно, наверное, необходимо не только человеку э инертного склада нервной системы, но и напротив лабильного, э, потому что если я тут же даю реакцию, она не всегда бывает правильной, и может быть не даже не менее важно э взять, уметь взять эту паузу, уметь удержать эту паузу. Итак, э первое наше пожелание друг другу это умение э, и формировать умение держать паузу и заполнять эту паузу, чтобы она не висела в аудитории, э, какой-то заготовленной заранее фразой. Э. Mm -hmm. Я, получается, говорю об имитации взаимодействия, э, но это тот случай, когда она бывает необходима. э другая форма отражения словесной агрессии э перефразирование вопроса может быть э и я имею в виду такое перефразирование э которое несколько бы сгладило углы срезала острые углы, смягчила бы содержание вопроса, сделала его более корректным, э потому что иной раз случается, что э слушатель вовсе не агрессивен, а вот он так сформулировал, что ну, вызвал даже неловкостью окружающих и преподавателя. И преподаватель, имея большую подготовленность, э, ну, может быть, и больше профессионализм, чем его слушатель. Он помогает всем вместе выйти из этого неловкого э положения. Э, что что может быть ещё? Это может быть честное признание, что я не готов пока отвечать на ваш вопрос и обещание в следующий раз вернуться к этому ответу. Или э другой вариант, что э вопрос не, для меня не ожидаен, неожиданен, мне нужно и очень ответный на него э должен быть очень ответственным, поэтому мне нужно очень тщательно обдумать свой ответ, прежде чем я его дам. Иногда это может быть э использование так называемых техник уклонения. Я могу перешутить ситуацию, сказав, что ну Столь ли важно моё личное мнение по такому серьёзному вопросу? Имею ли я право на высказывание своего мнения э по вопросу, который ещё не знает, не имеет своего ответа. И подобные тому вещи. Если же мы всё-таки имеем дело с какой-то претензией лично к преподавателю, то в этом случае можно использовать то, что психологи называют психологическим самбо или техники самообороны. Я назову некоторые, возможно, это вызовет у вас улыбку. Надеюсь, что мы, применять их э нужно будет только в крайних случаях. Ну, давайте так скажем, Владимир, э у нас в жизни случается В нашей большой жизни много разных ситуаций, и не обязательно они должны быть в нашей учебной аудитории. Скажем так, возьмём шире, для жизни. Э, такая техника э бесконечных уточнений. Если мне задают неудобный вопрос или ко мне обращаются с несправедливой претензией, и моя задача не позволить втянуть себя а конфликт или в неприятную ситуацию, то я могу воспользоваться этой техникой. Моя первая реакция, собственно, это тоже способ взять паузу и держать её, что вы имеете в виду. Угу. Должна сказать, что достаточно частый оппонент м ну испытывает неловкость, потому что э он не рассчитывал что с ним стану разговаривал. Разговаривать, он рассчитывал на то, что я начну оправдываться, объясняться. Может быть, он хотел меня сбить с толку, поставить в неловкое положение. И вот этот мой ответный ход, обращение к нему за разъяснением, может его вызвать у него некоторое изнемищательство <связь> или, может быть, смягчить его поведение. Э, иногда ситуация этим и завершается. Ну и иногда оппонент всё-таки объясняет, что он имеет в виду. И, скажем, продолжать задавать этот вопрос становится неправильным. И тогда я э делаю следующий шаг. Я могу его спросить, что нужно изменить. Э вот, ну, такая виртуальная ситуация, допустим, слушатель в аудитории, э делает мне упрёк, что я слишком сложно говорю. Да, или я там использую много научной терминологии, а вот он не готов меня понимать. Я уточняю, что имеется в виду. Мне объясняют, тогда я также вежливо и учтиво уточняю, что мне нужно изменить в своей манере говорения при преподавании, если слушатель мм объясняет, что что бы вы ни устраивает, я могу сделать третий шаг и спросить, заставить его работать, э, спросить, чтобы он мне посоветовал. Лично. Uh -huh, uh -huh. Вот такие три шага. Что имеете в виду, что надо изменить и что вы мне посоветуете? Uh -huh. Конечно, эта техника не панацея от всех ситуаций, но в некоторых она может uh -huh. сослужить хорошую службу. Другая техника, она называется заезженная пластинка. Э я использую такую метафору, чтобы было понятно. Владимир, э Ну вот у вас нет ещё своих детей, я знаю, но вот родители хорошо реагируют на этот вопрос. Когда Мама, бронящая ребёнка, останавливается. Вот что-то такое произносит ребёнок, после чего мама уже не ругается. Он говорит, как правило, мама, а, я должна была вот как задать вам вопрос. Что вы говорили в детстве маме, после чего она вас переставала ругать? Наверное, это было: "Мама, я больше так не буду", угу. да? Во взрослом варианте это может быть фраза: "Это больше не повторится". Да, принято. Согласен с вами. Постараюсь больше этого не повторить. Почему заеженная пластинка? Когда, э, скажем, претензия сильна и человек не может остановить своего возмущения и продолжает выражать свою претензию, мы эту фразу произносим несколько раз. То есть мы этим своим обещанием стараемся перекрыть э все возможные претензии. э, который человек озвучивает. Ну и если я трижды обороняюсь, признашу эту фразу, то аудитория переходит на мою сторону. Его уже недовольного слушателя уже никто не станет поддерживать. Заезженная пластинка одна и та же фраза признание своей неправоты или признание претензии, обещание, что больше этого не повторится. Есть такая техника, которая называется внешнее согласие. Это тот случай, когда э я не согласен с оппонентом, но я не хочу конфликта. Я хочу, чтобы ситуация разрешилась быстро и спокойно и доброжелательно. И тогда я говорю что-то такое: "Возможно, вы правы". Стоит, мне стоит над этим подумать. Что-то в этом есть. То есть я призываю вас использовать вот такие философски отвлечённые выражения, э, которые не выказывают нашего полного согласия, а только внешнее. И мы таким образом проявляем умеренную гибкость в решении возникших ситуаций. И э есть ещё одна техника, она получила а название техники английского профессора, в э кни... можно об этом почитать в книге питерского психолога Елены Васильевны Сидоренко. Э значит, суть этой техники в том, что э претенз предъявляемые претензии признаются, но смягчаются тем, что признаются как моя личная особенность. Да. Вы правы, ну, что поделать, в этом моя особенность. Я, конечно, буду стараться её убрать, ну. Но... Mm -hmm. И э, иногда мы можем такой реакцией вызвать нисхождение нападающей стороны и ситуацию решить положительно. Э-э Что ещё можно рекомендовать, какие выходы вот из таких неудобных ситуаций, особенно в том случае, когда претензии к нам несправедливы? Это может быть э любой способ уклонения. Можно просто не заметить вопросы. Ну, отреагировать примерно так: "Простите, э Я не не расслышала. Продолжаем. Угу. И переключить аудиторию опять на себя. То есть не совсем, наверное, правильно поддерживать э некорректные вопросы или некорректное поведение э наших слушателей, если оно имеет место. И э возможно, имеет смысл сказать а э, так называемых техниках мягкого отказа, которые тоже уместно использовать в общении с нашими слушателями. Что греха таить, иной раз люди ну, не совсем добросовестно ведут себя с теми, кто учит их. И использовать так называемое э манипулятивные уловки э ну добиваясь для себя каких-то исключительных условий э ну к примеру, человек не выполнил задание и э не берёт на себя ответственность mm -hmm. за это, а перекладывает её на какие-то обстоятельства, там на ситуации, на других людей. Это банальное поведение манипулятора. с условным названием жертва. То uh -huh. есть, если я опоздал на занятие, на работу и валю на плохую работу транспорта, ну вот это достаточно распространённое явление, uh -huh. да, и окружающие сослуживцы принимают эту ситуацию. На самом деле, я выступаю в роли манипулятора жертвы. транспорт у нас не первый день работает, нечётко, да? И я, наверное, должен предупредить своё опоздание, выйти из дома чуть-чуть пораньше, да? Так вот, что я хочу сказать. Ну, условно говоря, манипулятор в роли жертвы требует для себя какого-то особого с нисхождения или э-э вот, ну, он может быть может взять на себя и другую роль. Я сейчас подумала. Ну, извините меня за это определение манипулятором-тряпкой. Он может выступить. Mm -hmm. Почему такое название? Есть категория людей, которые не погнушаются там сознаться в каком-то бессилии своём, э, в каком-то своём неумении, некомпетентности, чтобы заставить другого работать. Делать что-то mm -hmm. вместо mm -hmm. себя. И, ну, вот чтобы это было понятно, э, банально студент списывающий отличника, приговаривающий при этом, что ты у нас талантливый, а я угу. ничего в этом не понимаю, он выступает как манипулятор тряпка. Ему ничего не стоит признать свою неспособность лишь бы не делать чего-то, да? Причём иногда бывает, что его оценка списавшего отличника оказывается лучше, чем у слова отличника. Ну, не в этом суть. Так вот, э, когда хорошо прочитывается вот такое манипулятивное поведение у наших окружающих, и мы понимаем, что нас заставляют м делать то, что мы не должны, Мы можем использовать отказ. Но ментальность россиянина всё-таки такова, что мы не умеем отказывать. Мы не готовы это делать, мы испытываем при этом неловкость. И вот в этом смысле я хотела бы подсказать вот эти мягкие формы отказа. Первая форма отказ опасения. Боюсь, что я не смогу вам помочь. Угу. Mm -hmm. Собственно, это даже ещё и не отказ. Это вроде как подготовка к нему. Э, да, предупреждение. Да, да, да. И человек ещё на что-то рассчитывает. Э, тогда я могу использовать э, такой формат отказа, как э, сожаление. Я очень сожалею, но я я старалась и не смогла вам помочь. И отказ вынужденность. Э, когда я переадресую ответственность кому-то. Я говорю, что я очень бы хотела помочь, но наши правила таковы, что я не должна этого делать. Угу. Mm -hmm. Вот такое возможно э ну я не знаю, как вы к этому отнесётесь. Э вот такие подсказки можно использовать для того, чтобы остановить недоброжелательное поведение. в разных смыслах этого слова наших слушателей. Мне кажется, всегда, э, когда мы сталкиваемся с какими-то сложными ситуациями, нам приходится искать определённые выходы. Если мы будем применять вот эти техники, о которых вы говорили, чисто механически, не думая, не подключая сердце, э, то, наверное, это будет выглядеть как ответная манипуляция. Но если э человек понимает, если человек понимает как бы, что происходит и э он посмотрел и вот эта вот возможность, э и он при этом молится как-то для того, чтобы вот принять правильное решение. Он видит, что в этой ситуации действительно можно сослаться, например, на правила. То в этом ничего такого плохого я, например, не вижу, но я хотел просто ещё выразить э благодарны за то, что вы как-то дали э такое краткое, но очень ёмкое вот введение в эту тему, э связанную с конфликтологией, потому что на самом деле для многих э православных, особенно людей, кажется, что это должно быть с одной стороны естественным, а с другой стороны, э само слово э манипуляция вызывает э какой-то страх и отторжение, и мы часто э не изучая это, не видим, что нами самими а оказывается, могут замечательно манипулировать. И спасибо за вот такие вот примеры, которые это наглядно продемонстрировали. Я старательно уходила от слова манипуляция, говоря mm. о поведении преподавателя. Mm -hmm. Помните, я использовала mm -hmm. определение техники самообороны, mm -hmm. Mm -hmm. потому что мы имели в виду ситуации нападения mm -hmm. и вот такого недобросовестного и недоброжелательного состояния. поведение возможного недобросовестного нежелательного поведения наших слушателей. К сожалению, вот когда я думала об этом, э, как это применить? Понятно, что в наших учебных аудиториях, э, в светских вузах это происходит достаточно регулярно. Э, как это применить к православной аудитории? И опять же, я вспоминаю несколько моментов, когда э слушатели просто хотели самоутвердиться за счёт меня. Э когда они пытались меня выставить, э когда я говорила о каких-то, может быть, даже личных вещах, э потому что разговор о вере, он предполагает что-то, э в том числе и интимное. Э пытались э выставить э каким-то странным человеком или ещё что-то. И вот в таких случаях нужно, конечно, знать, как на это реагировать. Добро должно быть сильным и вооружённым. Да. И подготовленным. Вы когда говорили о работе с аудиторией, сказали, что молодой э преподаватель, а э, может вступить, конечно, в диалог, но это не всегда э закончится чем-то э положительным для него, потому что это может увести аудиторию совершенно в сторону. Однако существует э и какие-то определённые методики, которые как раз позволяют выстроить э, саму работу с аудиторией в форме диалога. Не могли бы вы об этом ещё рассказать? Я благодарна вам за этот вопрос. Если бы вы мне его не задали, то я бы сама его себе задала. Э, мне очень хочется э поделиться или рассказать о технике ведения диалога, которая получила название сократическая беседа. И суть э этой техники в том, что учитель, преподаватель задают вопросы, которые предполагают положительные ответы. Но я напоминаю, что речь мы всё-таки ведём о дискуссии. Uh -huh. И э задача учителя убедить в своей правоте. поделиться своими взглядами, передать свои взгляды и убеждения и постараться сделать так, чтобы эти взгляды и убеждения стали убеждениями слушателей. И вот в таком случае сократическая беседа действует очень эффективно и может быть полезной. Э Итак, я готовлю систему вопросов. в моей дискуссии со слушателями, э-э, не согласными со мной, предполагающих утвердительные ответы. И, э, скажем, если мне удаётся это сделать очень квалифицированно, грамотно и деликатно, то я постепенно подвожу слушателя к согласию со мной. Ну, мне думается, что самой убедительной иллюстрацией будет э тот непосредственный пример, который предлагается в литературе как иллюстрация сократической беседы. Я, э, позволь себе зачитать, да, Владимир. Итак, диалог Сократа и Евтидема. Сократ обращается к Евтидему: "Так как ты готовишься быть во глави демократического государства, то без сомнения знаешь, что такое демократия". "Ещё бы не знать", отвечает Евтидем. Сократ: Так возможно ли по-твоему знать демократию, не зная демоса? Евтидем: Кляну Зевса, нет. Сократ: А демос что такое, знаешь ли? Евтидем: Думаю, что знаю. Сократ: Что же такое, по-твоему, демос? Евтидем: По-моему, это бедные граждане. Сократ: Стало быть, ты знаешь бедных? Как же не знать? Так ты знаешь и богатых? не чуть не хуже чем бедных. Сократ: "Каких же людей называешь ты бедными и каких богатыми?" Евтидем: "У кого нет достаточных средств на насущное, те, думаю, бедные, а у кого их более, чем достаточно, те богатые". Сократ: "А заметил ли ты, что некоторым при самых ничтожных средствах не только хватает их, но ещё возможно делать сбережения из них?" а некоторым не достаёт даже очень больших. Евтидем: "Да, клянусь Зевсом, хорошо, что ты мне напомнил. Я знаю, даже тиранов, которые по недостатку средств, точно крайние бедняки, вынуждены бывают прибегать к беззаконию". Сократ: "Если это так, то тиранов мы причислим к демесу, а владеющих небольшими средствами, если они домовиты к богатым?" Евтидем: "Вынуждает меня и с этим согласиться". Очевидно, мое скудоумие. И я думаю, не лучше ли всего будет мне молчать? По-видимому, я ровно ничего не знаю. Я не знаю, стоит ли комментировать эту беседу. Каждый может сделать свои выводы. Но, как мы видим, Сократ добился своей цели. Он заставил Евтидема усомниться в своей компетентности и, наверное, подвинул, или побудил его лучше узнавать народ и жизнь. Угу. Когда вы привели этот пример с Сократом, э мне показалось, что, может быть, нужно ещё чуть-чуть продолжить, потому что Сократ э свою вот такую работу назвал маевтика или порождением идей. То есть он приводил не только э каким-то отрицательным результатам, я знаю, что ничего не знаю, но и помогал нащупать вот ту почву, по которой можно прийти э к каким-то положительным выводам. И э я читал э некоторые как раз э книги, которые э как диалоги, например, отца Валентина Свинцицкого. э построены таким образом, что они наводят людей на определённые мысли, не просто как лекции, но э именно серия вопросов. И вы э эти вопросы нужно заранее готовить, получается, или достаточно просто, что мы видим какой-то общий план, э как вот работать с этим? Я думаю, Владимир, что у подпреподавателя, мера его находчивости, мера его компетентности, информированности определяют необходимость специальной подготовки или отсутствия такой необходимости. Э я когда была совсем начинающим преподавателем, а начала я читать лекции, будучи даже мало уже некоторых своих студентов прошла такую очень серьёзную школу и, скажем, моя серьёзная аудитория э побуждала меня всегда очень тщательно готовиться. И даже теперь, когда, в общем, за плечами большой стаж многолетний преподавательский стаж, э я всё равно не имею права идти на занятия неподготовленной. Конечно. Мало кто знает, как много надо знать, чтобы понять, как мало он знает. Профессиональная подготовка нужна всякий раз, когда ты готовишься что-то сказать людям. Где в этом отжидно? Спасибо большое. А с нами сегодня в студии была Людмила Алексеевна Першина, кандидат психологических наук, доцент Московского университета управления, автор э учебников по общей возрастной психологии, и я Владимир Стрелов, редактор портала Придание.ru и э преподаватель кафедры теологии РГСУ. Когда э я задумался вместе со своими коллегами о том, э что нужно для того, чтобы э передать нашим слушателям информацию о э cateхизации миссионерской деятельности стало очевидным, что недостаточно просто говорить о содержательной стороне этого вопроса. Э, важно ещё научить, как именно доносить информацию, э сделать так, чтобы аудитория её лучше усвоила. И поэтому мы и э встретились э с Любимая Алексеевна, для того, чтобы э обговорить возрастные психологические особенности аудитории, индивидуальные особенности, э рассмотреть отдельные варианты взаимодействия э с аудиторией, которые бы помогли начинающим катехизаторам, начинающим миссионерам лучше э вести свою просветительскую деятельность. Мы надеемся, что эти материалы э будут полезны для катехизаторов, миссионеров, молодёжных работников, социальных работников, всех, кто несёт слово Божье конкретным людям, помогут им понимать свою аудиторию и дадут инструменты для эффективного взаимодействия с ней. Аудиокнига представлена порталом Predanie.ru, самым крупным православным мультимедийным архивом в Рунете.